Глава двадцать восьмая. Библиотека Трояна была последней в своем роде. Начиная со второго века, читальные залы стали встраивать в общественные бани. Новые заведения не только предлагали обычные услуги терм — теплые горячие залы, парилки, холодные ванны, массажные комнаты. Они превратились в настоящие фабрики досуга — прообразы нынешних торговых центров. В термах каракаллы открытых в 212 году, были залы для атлетических упражнений, для чтения, для бесед, театр, собственно, бани, сады, пространство для подвижных и прочих игр, таверны, греческая и латинская библиотека и все это за счет государства. Этими грандиозными бесплатными банями императоры завоевывали расположение подданных. «Что Нерона хуже?» — задавался вопросом Марциал. «А Нероновых терм что лучше?» «Все римляне, мужчины и женщины, старые и молодые, богатые и бедные, приходили туда». Мылись, нежились на массажных столах, играли в мяч, бронили игру ближнего, давали непрошенные советы, слушали лекции, болтали с друзьями, судачили о встретившихся им знакомцах, ругали чиновников, ругали цены на зерно, лопали сосиски за обе щеки и посещали библиотеку. Философ Сенека, безуспешно пытавшийся сосредоточиться в своем кабинете, неудачно расположенном прямо над термами, оставил нам интересное описание жизнерадостного банного гомона. «Когда силачи упражняются, я слышу их стоны. В выдохе их пронзительны, как свист. Попадется бездельник, довольный самым простым умощением, я слышу удары ладоней по спине».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 К тому же есть еще и пирожники, и колбасники, и торговцы с сладостями и всякими кушаньями, каждый на свой лад выкликивающий товар. Весьма подходящая обстановка для автора трактата о безмятежности духа. В отличие от изысканных библиотек в форумах, читальные залы в банях ориентировались на вкусы широкой, многообразной, легкомысленной публики. Любопытные читатели заглядывали туда в поисках развлечения, такого же, как игра в мяч, купание или беззаботная болтовня. Мы предполагаем, что коллекции включали именитых классиков на обоих языках, модных современных авторов и, может, пару философов. Устроение библиотек в многолюдных римских банях было огромным шагом вперед, соединением культуры, досуга, бизнеса и образования под одной крышей, невероятным толчком к повсеместному распространению книг. Они оказались в гуще кипучей жизни народа среди малоопытных читателей. Кроме того, библиотеки в термах укрепили привычку к чтению во всех уголках империи. Центры досуга существовали не только в столице. Они составляли настоящую сеть в завоеванных римлянами провинциях. Некоторые специалисты считают, что банная культура была единственным социальным фактором, объединявшим всех граждан, в каком бы захолустье они ни жили. Наслаждение водным блаженством стало символом в языческой римской цивилизации, и наиболее суровые христиане — отвергали термы как рассадники сибаритства чувственности и духовной испорченности. Сохранилось письмо V века, написанное одним монахом из сельской местности, где говорится «Мы не хотим мыться в банях». Святые отцы понимали зловоние как часть аскезы. Гигиену они отрицали в знак протеста против стиля жизни римлян. Симеон Столпник не касался воды, и столь силен и скверен был его запах, что и до середины лестницы нельзя было подняться, не почувствовав дурноты. Некоторые ученики перед прибеганием к святому запасались благовониями и ароматными мазями и держали их у носа. Выйдя на свет после двух лет в пещере, святой Феодор Сикиот издавал такую вонь, что никто не мог приблизиться к нему. Климент Александрийский писал, что уважающий себя христианин-гностик не должен хорошо пахнуть. Ему противны увеселительные зрелища и прочие проявления роскоши, а также ароматы, услаждающие обоняние различные вина, тешащие нёба, и душистые венки из всяческих цветов, ослабляющие душу через чувства. В те времена святость пахла отнюдь не розами. Однако, если не брать в расчёт аскетические меньшинства, обитатели имперских провинций с радостью встретили бани, которые, помимо прочих удовольствий, принесли им целое море книг.